Глава 81. Устрашающая сила Ван Джена. Положение солнечной системы было очень плохим, но если бы такое случилось прежде, то три главные планеты встретили бы эту угрозу и вовсе поодиночке. Сейчас же у неё появился обеднённый флот, устав которого никто не собирался нарушать. Благодаря того, теперь люди в солнечной системе стали гораздо лучше понимать своё место в мире, иначе говоря, колыбель человечества изменилась, она стала сильнее. И хотя на осознание реальности понадобилось много лет, главное, они не опоздали с этим. Кораблям Марса приказали остановить продвижение с кадром Империи. Мы, Деламарк знал, что его тактика провалилась, и что для них нет смысла продолжать, чтобы минимизировать потери, им следует отступить. Только вот, удастся ли сделать это настолько легко, как хотелось бы? А если нет, то какую цену придётся заплатить? Ален Портер уже собирался усилить нажим, но в этот момент пришёл отчёт о том, что корабли снабжения оказались заблокированы, и в то же время какая-то группа кораблей напала на планету Нортон. Вся эта кампания была организована Нортоном. В то же время именно планета Нортон должна обеспечивать их всем необходимым, кроме вооружения во время войны, ведь республика Майхи и планета Ганна слишком далеко. Иначе говоря, если её захватят, то это будет конец. Они потеряют всякое обоснование, да и без снабжения Солнечной системе нужно будет только взять их в осаду. Вся верно, федерация Солнечной системы не так беззащитна в космосе, как дара Титан. Какой бы отсталой она ни считалась, её пилоты очень хорошо знакомы со своим звёздным полем. Это их родина, и они будут защищать её изо всех сил. Таков был главный козырь Деламарка одноразовая внезапная атака. Кёртис Лесинье и Монтянь получили под своё командование лёгкие корабли с элитными космическими воинами, а их миссией стало отрезать врага от снабжения. Однако, когда цель оказалась достигнута, в голову Монтень внезапно пришла идея. На Земле есть такая фраза: если блефуешь, так блефуй до конца. Заблокировав силы поддержки от основного флота, они одновременно совершили быстрый рывок к самому Нортону, изображая из себя авангард солнечной системы. Этот ход определённо должен был заставить врага запаниковать, так как Нортон это его материально-техническая база снабжения. Если эта планета падёт, то настанет конец войне, по крайней мере, этой войне. Частичная блокировка снабжения создала бы небольшую проблему для врага, но не оказала бы большого влияния на всю войну. А вот психатака — это совсем другое, и эффект от такого ожидался куда больше. Конечно, это означало, что Монтянь остальные пойдут на огромный риск, но взвесив все за и против, они пришли к выводу, что потенциальная выгода стоит подобного риска. Независимо от того, поверит в них противник или нет, это окажет психологическое давление на его командира. сомнениями обязательно появятся и ошибки Такова психология людей. Факты доказали правоту Монтянь. Кьюартис и его команда успешно разрушили космодром Нортона. Это было сделано со скоростью самых элитных войск, чего оказалось достаточно, чтобы напугать руководство планеты. В конечном итоге, когда основная часть флота солнечной системы начала отступать, Ален Портер не смог отдать приказ в начать преследование. Она прекрасно понимал, что может нанести серьёзный урон по противнику, но проблема была в том, что это так или иначе не будет полным уничтожением. А вот если к Нортону сейчас летят ещё корабли, то всё это для них может закончиться ничем. Они слишком далеко от дома, чтобы вести войну без столового снабжения, особенно в условиях нестабильной международной обстановки. Более того, Алено Портеру следовало помнить о сохранении максимальной мощи своего флота. Ведь их сотрудничество с Империей Тьмы подобно танцу с волками. Учитывая характер выходцев из Империи. Мы, чёрт его знает, как они отреагируют, когда поймут, что их союзник стал слабее. Таким образом, большая часть кораблей Республики Махи отправилась на выручку Нортона, и лишь небольшая группа осталась в солнечной системе, чтобы помочь кораблям Империи. Тьмы. Интуиция подсказывала Алино Портеру, что у Солнечной системы не может быть столь огромного флота, чтобы одновременно и защищаться, и нападать, тем не менее, в сообщении с Нортона говорилось о том, что напавшие на них солдаты солнечной системы обладают внушительной боевой мощью. Может ли быть, что их противник оказался не так прост, как им показалось изначально? Какова вероятность того, что До начал отступать специально, чтобы затянуть их в преследование? В это время его элитные войска захватят Нортон, а потом, стоит отметить, что начав полноценное преследование, отступить будет сложнее. Фактически, прежде чем принять решение, Аллен Портер несколько раз обдумывал все ситуации под разными углами, и его логика свелась к самому логичному варианту. На самом деле, им совсем нет нужды играть в азартные игры с солнечной системой, так как она им однозначно недостойный противник. К тому же, когда на их стороне Империя Этме. Атьмы... Да-да, Империя Этме уже раскрыла себя, и теперь и нет смысла отказываться от своих прошлых планов, это будет полной бессмыслицей. Таким образом, даже если это блеф врага, то всё равно было лучше согласиться на отступление и оставалось только признать мастерство Деламарка. Но как бы там ни было, это всё равно лишь попытка оттянуть неизбежное. Солнечной системе удалось спасти остатки флота от уничтожения, но До вовсе не радовался такому исходу. Если бы не идея Монтя и не отвага Кёртиса, то эта битва, пожалуй, закончилась бы окончительным поражением Солнечной системы. Как им защититься от следующей атаки? Врагу только и надо, чтобы проанализировать презашедшее, после чего он обязательно усилит оборону планеты Нортон и вновь нападёт. Иначе, говоря, второй раз этот трюк точно не сработает. Более того, Маркос смущали новости о росте численности кораблей империи. У их противников нет причин бросать эту войну на полпути. Обе стороны занялись помощью раненым и перегруппировкой войск. На последнем месте сражения остались лишь обломки. Этот космический мусор станет проблемой в будущем, но сейчас это никого не волновало. Выражение лица Иэты Лауберг явно говорило о его недовольстве. Генерал Ален Портер вы отказались от огромной победы из-за такой мелочи." Теперь уже стало понятно, что напавшие на силу снабжения и планету Нортон это маленькая элитная группа Солнечной системы, в которую входят также и суперсолдаты. Не стоит переживать из-за этого генерал Лауберг. Может, в систему Нортона и вторглось очень мало кораблей, но они продемонстрировали удивительную боевую эффективность. Для нас же победа в этой войне это просто вопрос времени. Иначе говоря, нет никакой необходимости идти на чрезмерный риск. К тому же небесный ранг противника так и не показал себя на главном поле битвы. «Победить одним махом это, конечно, хорошо, но оно может обойтись нам слишком дорого, если мы не проявим терпение и осторожность. Отозвался Аллен Портер с улыбкой на лице, явно не желая устраивать конфликт на этой почве. Генерал Лольберг. Раз уж империять мы на их стороне, то нет смысла злить генерала. Генерал Лольберг. Генерал Портер прав. Двое молодых супервоинов в этой атаковавшей нас группе являются обладателями титула величайший король SIG. Их нельзя недооценивать, а лучше вообще переоценить. Я имею в виду, не сможет ли империять мы послать воина небесного ранга? Тогда все мы начнём чувствовать себя более уверенно, сказал Шередон Аран, главнокомандующий армией Нортона. «Величайший король, хотите сказать, там был Ван Жэн? с лёгким волнением в голосе спросил Лауберг. Прекрасно заметив изменения в Иете, те, Аран и Ален Портер переглянулись. «А ведь и правда, если здесь появится Ван Жэн, то он доставит им кучу проблем. Возможно, даже придётся заточить всю стратегию именно против него. <coughs> нет, это был не Ван Жан. Ван Жан сейчас в Нудайдаре. Он только что завершил грандиозную битву с армией Федерации Сириус. Во всяком случае, на данный момент у нас нет других новостей о нём. Но как бы там ни было, все пути перекрыты, так что ему не пробраться сюда незамеченным даже на своём корабле, ответил Шэридиан Аран. Выражение лица и это Лауберг заметно смягчилось, Любой, у кого есть амбиции. Должен быть очень строг сбор информации.